Глава шестьдесят шестая. «Привет. Есть новости. Плохие и плохие. С каких начать?» Звонила Джеймисон на сотовый «Раз так, то, наверное, без разницы. Озвучивай», — сказал он. «В общем так. Колупнули подставные фирмы, которые ты дал. Не пробиваются». «Понял». «Теперь наколки на тех двух трупах. Я прогнала их по соответствующим базам данных. По нулям». То есть, если по отдельности, то большинство из них хорошо известны. Но так, чтобы все разом, бюро никогда раньше не фиксировало. Тут целая ассорти из групп ненависти. Нацики, арийцы, клановцы. Тоже понятно. Спасибо за проверку. Деккер, ты, наверное, и не понял. У меня тут народ с ума сходит. Когда ФБР не может ничего выяснить, это уже новость. А тут еще страх, что, возможно, эти разные группы ненависти начинают объединяться. Сплачивают ресурсы, координируют террористические действия, вместе вершат более тяжкие вещи, чем могут по отдельности. Ты имеешь в виду, что подставухи необычайно закалены, а портаки могут отражать какую-то новую террористическую угрозу? Гляди, включился. Когда я рассказал об этом Богурту, он очень обеспокоился. Что ж, я это беспокойство разделяю. Есть что-нибудь от Рэйчел Катс? Пока не пришло в сознание. Врачи начинают тревожиться. Ну, а ты что можешь сделать? Могу узнать, что находится в подвале american Гриль. Ты что, фильмов не смотришь? В подвал не спускается никто. Я спускался. В Бэронвилле. На это я и намекаю. Деккер нажал отбой и отправился на поиски Ланкастер. И обнаружил ее за кофе в комнате отдыха. Хочешь чашечку? Предложила она. Он с порога отнул головой. Поехали в банк. «Тебе что, за деньгами?» «Нет, за ответами». По дороге в бывший банк Дона Ричардса Деккер сказал, «На момент убийства Дэвиду Катцу принадлежал Мерседес последней модели, тот самый, на котором, вероятно, подъехал его убийца. кац с женой жили в шикарной квартире в центре города. Владельцем гриля он стал, построив его с помощью строительного и операционного кредита. Кроме этих, у него могли быть и другие займы». «И что?» Как можно получить такой крупный кредит без выставления залога? Может, он выставил залог? Это значит, что у него были свои деньги. Ну да, а как же? Он ведь приехал в город с деньгами, и ты это прекрасно знаешь. Дункан Маркс сказал об этом за ужином. Да мне все это твердят, но никто не может сказать, откуда взялись эти деньги. Может, банк сможет помочь? Только поэтому мы туда и едем, иначе бы ноги моей там не было. Ты не любишь банки? «Терпеть не могу, после того, как они наложили арест на мой дом и забрали мою машину. Да и они с моей дряной кредитной историей ко мне любовью не пылают», – отозвался Деккер. Барт Тинсдейл был вице-президентом банка. В этом учреждении он служил уже достаточно долго, и Дона Ричардса помнил. Тинсдейл был сухощав и долговяз, а костюм на нем сидел плохо, предательски приоткрывая костистые конечности. Старыми и потрепанными были его ботинки, а носки, из-за своего почтенного возраста, слегка сползали. Однако взгляд банкира был внимателен, а рукопожатие – крепким. Гостей он быстро провел в свой маленький застекленный офис, расположенный рядом с главным залом. Здесь они разместились вокруг его стола. Банкир указал на окно. «Всякий раз, когда я смотрю сюда и вижу гриль, я думаю о дони с Дэвидом». «Так вы знали их обоих?» – спросил Деккер. Тинсдейл кивнул. «Тогда я был всего лишь клерк». «Что ж, вы пробились наверх, стали вот вице-президентом», лестиво отметила Ланкастер. Тинсдейл поморщился. «Да что я? Большая шишка на мелком пригорке. Но своим уделом вполне доволен. Хорошее место, когда растишь детей, а у меня их пятеро». «Ничего себе, у меня один, и то мне иногда кажется, что это выше моих сил». Банкир благостно кивнул. «Жена у меня святая, и если с детьми все благополучно, то это больше ее заслуга, нежели моя. А я у нас на тренерской работе. Футбол, бейсбол. По баскетболу я вообще помощник тренера. На старших курсах усердно играл, по плотному графику». «Оно видно». «Но вы, конечно, пришли не за этим», — сказал он, нависая за столом. «В самом деле», — кивнул Деккер, — «у нас возобновилось расследование убийств Дэвида Катса и Дона Ричардса». А еще мы расследуем покушение на Рэйчел кац Тинсдейл невольно передернул плечами. Что-то здесь стало совсем небезопасно. Убийство за убийством. Он пристально посмотрел на Декера. Вы были здесь, когда в школе случилась перестрелка. Моя старшая дочь тогда только начала учиться. Слава богу, с ней все обошлось. Да, слава богу, согласилась Ланкастер. Так чем могу? Задал вопрос Тинсдейл. «Для начала нам бы хотелось побольше узнать о кредите, который Ричардс выдал Дэвиду кацу У вас есть эти записи?» «Да, должны храниться в компьютере. Там все зафиксировано. Даже то, что теперь не актуально». Он посмотрел на клавиатуру, после чего поднял осторожные глаза. «А разве для этого не требуется ордер?» каца нет в живых. Не вижу никакого ущерба, если мы заглянем в архивные банковские записи». А что, и вправду. Тинсдейл постучал по клавишам и начал играться экранами. «Так что именно вы хотели знать?» «На какую сумму был выдан кредит?» – спросил Деккер. Тинсдейл с экрана прочел. «Два с половиной миллиона». У Ланкастера приотвисла челюсть. «Сумма довольно крупная, вы не находите?» «Признаться, я выдавала крупнее. Хотя для ресторана здесь, в Берлингтоне...» Действительно весьма солидное особенно для тогдашних времен, но и сооружение было явно не из дешевых. «А вы сами бывали в гриле?» – поинтересовался Деккер. «Бывал пару раз. Лично мне показалось, что таких заведений в округе миллион, не особенно высокого пошиба». Тинсдел кивнул еще до того, как сказал. Должен признаться, мне подумалось о том же самом. «Но что делать, кредит уже выдан». Но по закону он должен был выставить по нему какое-то обеспечение, залог? Само собой. Мы заложили эту недвижимость с перспективой развития. Это стандарт. И да, полагаю, что он должен был внести в это дело свои собственные средства. Полностью подобные проекты мы, как правило, не финансируем. Нужно, чтобы у заемщика был в игре какой-то свой жирок, так сказать. Он подавал на кредитование строительства а также на операционные средства для подъема бизнеса. Это не значит, что он должен был начать погашение с первого дня, пока еще идет стройка. Проценты были завернуты в основной капитал, и выплаты исчислялись с него. Дайте-ка я тут кое-что гляну. Он сверился еще с несколькими экранами. Да, он действительно вложил кое-какие деньги от себя. Чуть больше 500 тысяч. Они ушли на покупку земли. Помимо этого, он еще и предоставил под свой кредит поручительство. «Это тоже стандарт?» – спросила Ланкастер. Тинсдейл бросил на нее понимающий взгляд. – О да, особенно с ресторанами. Частота сбоев у них действительно высока, а если клиент не выполняет своих обязательств, банк его залоговое обеспечение держит не для красного словца, не мы же в конце концов ведем ресторанный бизнес. И цена перепродажи неудачно работающего ресторана не всегда хороша – цент на доллар. Люди считают, что если место провалилось, то почему вторая попытка должна увенчаться успехом? «Значит, если он лично прогарантировал кредит, у него за душой должны были иметься определенные средства?» – рассудила Ланкастер. «Однозначно да. Мы бы устроили ему полную финансовую экспертизу, по которой он должен предъявить доказательства наличия залоговых средств, а мы задекларируем на эти активы свое залоговое право. Акции, облигации, денежные счета и что там еще в этот залог входит – что в случае дефолта даст банку этими активами воспользоваться в погашении «А вы не могли бы сказать, сколько у него тогда было чистого капитала?» – спросил Деккер. «Давайте посмотрим». Тинсдейл снова поиграл клавишами. «Ага. Мы выразили интерес к его депозитным сертификатам, которые покрывали 80% от суммы кредита. Все это говорит о том, что его собственный капитал тогда составлял около 9 миллионов долларов». «Ого!» — сказала Ланкастер. — С такими деньгами почему бы просто не профинансировать строительство из собственного кармана? Тинсдейл искушенно улыбнулся. — Первое правило бизнеса — когда можешь, используй чужие деньги. — Не поспоришь. — А что было его основным источником богатства? — спросил Деккер. — В основном акции и облигации, пара аннуитетов, все ликвидные. «Указывает ли это, откуда доход пришел изначально?» «Нет, но все активы были оформлены законно, на его имя». «А он был единственным заемщиком?» «Да, на момент заключения той сделки женат он не был». «Ну а Дон Ричардс, он все делал по инструкции?» – спросила Ланкастер. «Абсолютно, у нас все делается в соответствии с требованиями кредитного отдела». «Что можно сказать о прошлом, Катса? Образование, место рождения, история?» Тинсдейл поизучал экраны. Здесь значится «В заявлении на кредит указаны степени бакалавра и магистра. Профессия антрепренер». И опять же, никакого другого источника богатства, кроме чистого капитала? но ну, так это были его деньги, все проверено. Может, он их унаследовал. А после смерти задолженность, видимо, перешла к его вдове? Нет. Почему же? Это был строительный кредит, свернутый в пятилетний срок с фиксированной процентной ставкой. Но Рэйчел кац все погасила примерно через полгода после открытия ресторана». «Как она этого добилась?» – удивился Деккер. Тинсдейл еще раз внимательно посмотрел на экраны. «Это не совсем ясно, но, похоже, он аккумулировал некие частные средства от инвесторов и направил их в полное погашение займа». «А еще какие-нибудь суды он в банке брал?» У него было две кредитные линии, на миллион каждая, обе открыты примерно в одно и то же время. По обеим полностью выплачено, взаиморасчет завершён Затем он купил старое фабричное здание, примерно за три миллиона, для переделки в торговое и жилое помещение. Здесь тоже был взят кредит. Работы завершены уже после его смерти. «По нему есть какие-то невыплаченные суммы?» Тинсдейл снова проверил. «Нет, его Катс тоже закрыла». «Когда?» «Давайте глянем. Здесь указано, все полностью выплачено через год после выдачи кредита». «Но вы сказали, что здание было закончено после его убийства», – уточнил Деккер. «Совершенно верно. Процесс тогда был проведен только наполовину». Тинсдейл пожал плечами. «Вероятно, ему поступила еще одна порция инвестиционных денег, и они ими закрылись». «И со всеми этими сделками работал Дон Ричардс?» Совершенно верно. Он был у Катца своего рода доверенным лицом. Обращалась ли в банк за какими-нибудь кредитами Ройчел Катц? Нет, у нас она не держит даже счета. Хотя, думаю, за ней стоит ряд весьма глубоких карманов. Таких, что в коммерческом источнике кредитования она больше не нуждается. Впечатление такое, что она теперь буквально купается в деньгах. Кто сумел, тот и съел. Сухо заметила Ланкастер. Выйдя на улицу, Деккер поднял глаза к небу. «У нас складывалась картина, что единственная сделка, над которой Кац с Ричардсом работали совместно, была по грилю. Оказывается, это не так. Там были и кредитные линии, и старое фабричное здание». «Это так. Но что у нас в сухом остатке, кроме того, что некоторым чертовски катит и по удаче, и по деньгам?» – спросила Ланкастер. Когда кто-то из раза в раз на ранней стадии закрывает большие кредиты инвестиционными приливами от подставных контор, это говорит об одном. Он поглядел на свою напарницу. Та понятливо кивнула. «Что Дэвид кац отмывал денежки?» «Именно. И думается мне, Рэйчел кац с его смертью замкнула тот прачечный бизнес на себя».